Глава тридцать третья. Когда он пришел за мной в палату и, взяв за руку, повел на крышу, у меня не было ни единой мысли, что это всего лишь продолжение его жестокой игры. На крыше он сказал, что что-то забыл, и, пообещав, что вернется через пару минут, ушел. Я сидела на маленьком выступе и ждала его, вдыхала прохладный воздух и с высоты смотрела на далекие огоньки на машины, которые словно игрушечные двигались по мосту, а под мостом шел поезд, нарушая городскую тишину. Прошло минут десять, а его все не было. Я не подпускала к себе мысль, что он бросил меня на крыше. Может, ему просто не удалось вернуться обратно? Может, его заметила медсестра? Я решила спуститься на технический этаж, чтобы дожидаться его в теплом месте. Дошла до другого конца крыши, где была дверь, через которую мы сюда попали. Дернула за ручку, и от неожиданности вниз живота упал булыжник. Дверь была заперта. Скинула одеяло и в панике побежала по крыше в поисках другого выхода. И он был. Точнее, их было несколько, но все двери были заперты. Я поняла, что меня заперли на крыше, и в этот момент мое горло сжала невидимая рука настолько сильно, что я начала задыхаться от слез и злости на себя, наивную дуру, которая решила, что царь изменился и вышел из игры, что в нем есть хоть что-то человечное. Тело горело, несмотря на холод, обволакивающий меня с ног до головы. Закричало так громко, что с крыши спорхнули вороны и взвились в воздухе. Так громко, что заискрились провода, тянущиеся над трассой. Я снова позволила ему обмануть себя. И от этой мысли мне стало очень больно. Так больно, словно мое тело насквозь прошито пулями. А затем в мое затуманенное сознание ворвался голос. «Эй, а ну, давай сюда, скорее!» Я обернулась и увидела пожилого мужчину, стоящего у выхода, через который мы сюда пришли. Подняла одеяло и бросилась к нему. «А я думаю, какая девочка тут?» Подав мне руку, чтобы помочь спуститься, ворчал мужчина. «Я перед тем, как замок повесить, выглянул сюда, никого не заметил. Если бы он мне не позвонил, то ты бы тут так и просидела, милочка!» «Позвонил? Кто позвонил?» Запыхавшись, спрашивала я, спускаясь по железной лестнице. «Кто-кто? Друг твой!» – прикрикнул мужчина. «Звонит мне на пост охраны, кричит, что девочку на крыше заперли! Додумались они по крышам лазить! Вот, теперь никто не прокатится, даже мышь!» Защёлкнув большой амбарный замок, сказал сторож. «А где он сам? Ну, тот, кто звонил!» «А он в отделении, милочка, там, где и должен находиться больной! Дверь, говорит, закрыли, сам выйти не могу, откройте крышу, а не то девочка замёрзнет!» Ещё громче ворчал сторож, пока мы шли к лифту. А я шла за ним и светилась как новогодняя елка от мысли, что Макс ни в чем не виноват. На следующий день меня выписали сразу после обхода, а Макс в это время отходил от операции, и нам так не удалось встретиться.